Поначалу поместничали, да поспесничали немного, как же без этого, на том воспитаны. Но потом, мало-помалу, все устаканилось. Правда, для сего пришлось приложить усилия и вдолбить им в голову, что предки — это предки, гордиться ими, конечно, надо. Но ведь самые славные из них — родоизначальники, когда-то и сами рядовыми ратниками начинали, и именно своей службой возвысились. Так вот, дабы их славы достойными быть, надобно не местом и спестью мериться, а свою собственную славу, предка достойную, завоевать. Службой трудной, верностью неподкупной, доблестью воинской. А ежели ты только тем славен, какое место на лавке своим задом греешь, грош тебе цена, как бы высоко ты горлатную шапку не запрокидывал». Потом я два дня разбирался с иноком Спиридоном, одним из двух выпрошенных мною у святейшего Иова греков, который приволок мне свои переводы. И лишь дней через шесть я вспомнил о своем поручении деду в Ликуши. Бывший с и ватажный, как обычно, оказался на высоте. «То был дияк чудового монастыря Григорий». «Он у патриарха в помощниках!» — начал дед. Я слегка расслабился. Патриарх Иов был главнейшей опорой моего отца, его наипервейшим и вернейшим союзником. Да и сам муж он, несмотря на весьма преклонные годы, умный и глазастый. «Уж если приблизил к себе кого, значит, можно не беспокоиться». От числится весьма прилежным, и многие языки разумеющим, продолжал между тем дед, а родом он из Галицкой земли, и пострижен в монахи, там же, во Железноборовском монастыре. Я уже поднял руку, чтобы махнуть деду. Ладно, мол, хватит, не продолжай хрен с ним, но тут дед произнес. Мерзким же именем он, Юрий Богданов, сын трепьев. Глава восьмая «Эх ты!» — прокряхтел дед в Влекуша, присаживаясь на скамеечку рядышком с немым татем. «Ой, моченьки нет!» «Чего так?» — дежурно отозвался я, торопливо дохлебывая кашу. «Ох и славные здесь каши делали!» и чего я раньше на них губы кривил. Настроение у меня всю весну было приподнятое. С того момента, как не мой Тать ночной порой подстерег монашка Гришку Отрепьева, да свернул его цеплячу шею. Ох, какое я тогда облегчение испытал! Прямо гора с плеч свалилась. — Все, салют! гиб, -гиб Смути кранты! И хотя потом я слегка пересмотрел свои взгляды, ведь то, что лже Дмитрий I был монахом растригой Григорием Атрепьевым, являлось всего лишь одной из версий, пусть и наиболее распространенной, а как оно было на самом деле, никто не знает, настроение осталось. Да, видно, лето будет поганое. Вместо обычной шутки-прибаутки со вздохом произнес дед. Я замер, не донеся ложку до рта, а затем опустил руку и впился в деда напряженным взглядом. — С чего так? — Да ломает меня сильно, батюшка Милздарь, — пояснил дед влекуша. — Да преж никогда так не ломала. И давно? «Да как не началось, так и не отпускает, зараза!» — тоскливо отозвался дед. «Видно, времечко мое близится, батюшка, мил сдай. Скоро не будет твою милость дед в Ликуше своими побайками тешить». Я его уже не слушал. «Неужели?» «Вот черт! Я же рассчитывал, что все начнется не ранее 7111, то бишь 1603 года». Ныне же только 7109. У меня же ничего не готово еще, ни легенда, ни пути распространения информации по стране, ни люди. А может, это еще не то, что я думаю. Такой вариант исключить нельзя. Ну, а если то, что я теряю и в чем выиграю? Если вброшу планируемую информацию сейчас. А если не вброшу? А оно то самое. Да ты не смурей, батюшка Милздарь, сразу же уловив возникшее во мне напряжение, но истолковав его совершенно неверно, зачистил дед в Ликуша. То я просто так, по-стариковски ворчу. А так что мне сделается? Пню трухлявому. Это высокие, статные деревья ветер ломит, А пни стоят себе и стоят, гниют помаленьку. Вот что, дед, — прервал я его, — задание тебе будет срочное. Как поешь, беги на конюшню к нетрохи, И вместе розы скученяйте. Одному ли тебе с зимы кости так сильно ломит, Или еще кто так страдает? Да может, кто и какие иные приметы необычные углядел? Ну, там вода, где необычно высокая на порогах по весне стоит. Либо, наоборот, мала больно. Снегу также необычно мало, бо много, в какой земле было. Знамения какие-то но больше про всякие природные приметы или болезни дознавайтесь. Дед подобрался. Он чуял меня едва ли не лучше всех остальных вместе взятых, но ну, кроме немого Татя, и сейчас сразу понял, что дело, ой, какое серьезное. Едва ли не серьезнее всего, что я ему поручал до сих пор. — Так я сейчас и побегу, — вскинулся он. — Поешь, потом пойдешь. Попытался я его удержать, не так уж все срочно. — Так я на кухне чего-нибудь перехвачу. Много ли мне надо-то? Последняя фраза донеслась до меня уже из коридора. Не мой тать проводил его взглядом и, обернувшись ко мне, глухо зарычал. Он тоже почувствовал мою тревогу и теперь напоминал, что он здесь, рядом и готов. Я же бросил ложку и схватился руками за виски. Итак, главное решить Пора ли мне запускать легенду, которая должна была помочь батюшке и мне пережить голод и бедствие, исправиться со лже-дмитриями? Если я запущу ее сейчас, а в это лето ничего не произойдет, то эффективность ее воздействия заметно упадет. Но времена нынче неторопливые. Новости устаревают медленно, а всякие видения и пророчества помнятся долго, так что если в этот год ничего и не случится, то через два, три, четыре года, когда все, наконец, произойдет, ее припомнят и скажут вон, мол, пророчество было, так все обычно и случается. И хотя к тому моменту мою легенду вполне могут частично нейтрализовать, те же иезуиты, скажем, они-то руку на пульсе очень неплохо держат. Да и мало ли кто, сам царь Борис, например, отец-то он отец, но моя легенда кое в чем очень наперекор его политике ляжет. Но даже если я сейчас не попаду по времени, полностью мою легенду убить никто не сможет. А если я опоздаю? Я покачал головой. Это, пожалуй, будет похуже, много хуже. В такие смутные времена и оглянуться не успеешь, как масса других видений и пророчеств народиться, и моя легенда от них уже ничем отличаться не будет, поскольку также будет толкованием уже случившегося, а не его предсказанием. Пообдумывав все это некоторое время, я зло стиснул кулак. Эх, как все не вовремя. У меня такие планы были на это лето. В этом году в летнее путешествие царской школы впервые пойдут целых два потока. Да и сейчас дел просто море. Надо что-то срочно решать с царской школой. Еще один поток при удаче можем в Кремле распихать. А дальше что? «Я же собирался установить срок учебы лет в шесть-семь. Насколько учебного материала хватит? К тому же держать ее в центре Москвы все одно неудобно. Даже сейчас пешее устроение воинское проводим не слишком потребно, поскольку из пищали и пистолей стрелять просто негде» а на конное устроение приходится через три стены за город ездить так что надобно дожать батюшку чтобы он позволил царскую школу куда в вотчину перевести к тому же я собирался в программу еще и основы земледелия ввести и животноводство с понятием селекционной работы Для чего мне сопеговы кони, которых он, по слухам, все-таки собирает, а куда деваться, шляхетское слово, очень бы пригодились, потому как основная масса коней в русском поместном войске скорее коняги, чем кони. Об этом нам Бязингрива не раз с сожалением рассказывал. А преподавать все это дело без практических занятий особого смысла не было». Ну как на пальцах Камасутру объяснять? Тем более, что по моей просьбе многие иностранцы, вроде того же преподавателя царской школы и кремлевского аптекаря голландца Арента Классена, списались со своими сродственниками и знакомыми, дабы подыскать добрых агрономов и иных людей в деле ухода за скотом всяких дюжеведающих для преподавания, ну и для правильного вотчиного обустройства». И кое-кто уже и ответ получил, так что надо было из батюшки срочно деньги на посольство за ними выбивать. Он, конечно, меня любит и во многом не отказывает, но мозги у него пока еще совсем местные. И гонять посольских дьяков не к государю соседнему, либо, по крайности, к вельможе дюже знатному, а к обычному человеку, пусть и мастеру известному или ученому, ему как-то и в голову не придет. Слава Богу, он хоть иноземцев привечает и приглашение их на службу всегда одобряет. Но на то, чтобы организовать все правильно, по уму, а не как получится, То же время надо, а его нет. Нет.